лапа ростяпа. Почти до 3 часов Мэри Джейн искала дом Элоизы. И когда та вышла ей навстречу к въезду, Мэри Джейн объяснила, что всё шло отлично, что она помнила дорогу совершенно точно, пока не свернула с Merrick Parkway. Не Merrick, а Merritt, деточка, сказала ей Элоиза, и тут же напомнила Мэри Джейн, что она уже дважды приезжала к ней сюда. Но Мэри Джейн что-то невнятно простонала насчёт салфеток и бросилась к своей машине. Элоиза подняла воротник верблюжьего пальто, повернулась спиной к ветру и стала ждать. Мэри Джейн тут же возвратилась, вытирая лицо бумажной салфеточкой, но это не помогало. Вид у неё всё равно был какой-то растрёпанный, даже грязный. Элоиза весело сообщила, что завтрак сгорел к чертям, и сладкое мясо и всё вообще. Но оказалось, что Мэри Джейн уже перекусила по дороге. Они пошли к дому, и Элоиза поинтересовалась, почему у Мэри Джейн сегодня выходной. Мэри Джейн сказала, что у неё вовсе не весь день выходной, просто у мистера Вейнбурга грыжа, и он сидит дома в Ларчмонте, а её дело возить с ему вечером почту и писать под диктовку письма. А что такое грыжа, не знаешь? спросила она Элоизу. Элоиза бросила сигаретку себе под ноги на грязный снег и сказала, что в точности не знает, но Мэри Джейн Может, не беспокоиться, это не заразное, ага, сказала Мэри Джейн. И они вошли в дом. Через 20 минут они уже допивали в гостиной первую порцию виски с содовой и разговаривали так, как только умеют разговаривать бывшие подруги по колледжу и соседки по общежитию. Правда, между ними была ещё более прочная связь. Обе ушли из колледжа, не окончив его. Элайзи пришлось уйти со второго курса в 1942 году, через неделю после того, как её застали на третьем этаже общежития в закрытом лифте с солдатом. А Мэри Джейн в том же году, с того же курса, чуть ли не в том же месяце, вышла замуж за курсанта Джексона Виллского лётной школы в штате Флорида. Это был худенький мальчик из Дилла, штат Миссисипи, влюблённый в авиацию. 2 месяца из своего трёхмесячного брака с Мэри Джейн он просидел в тюрьме за то, что пёрнул ножом сержанта из военного патруля. "Нет, нет", говорила Элейза, совершенно рыжая. Она лежала на диване, скрестив худые, но очень стройные ножки. "А я слыхала, что блондинка", повторила Мэри Джейн. Она сидела в синем кресле. "Это, как её там, жизнь уклеила, что блондинка? Ну, прямо". Элейза широко зевнула. Она же красилась, чуть ли не при мне. Что ты? Сигарет кончились? Ничего, у меня есть целая пачка, только где Анна? сказала Мэри Джейн, шаря в сумке. Это идиот, конянька, сказала Элейза, не двигаясь. Час назад я у неё подносом выложила две нераспечатанные картонки. Вот увидишь, сейчас явится и спросит, куда их девать. Чёрт, совсем сбилась. Про что это я? Про эту Тиренгер? Подсказала Мэри Джейн, закуривая сигарету. Ага, верно. Так вот я точно помню, она выкрасилась вечером накануне свадьбы. Она же вышла за этого Фрэнка Хенке. Помнишь его? Ну как же не помнить? Помню, конечно. Такой задрипанный солдатишка. Ужасно некрасивый, верно? Некрасивый? Мать родная. Да он был похож на немытого белого лугаша. Мэри Джейн расхохоталась, запрокинув голову. Здорово сказано, проговорила она и снова наклонилась к своему стакану. "Дай твой стакан", сказала Элайза, испустила на пол ноги в одних чулках. "Ох, ты идёт, конянька". И чего я только не дела, честное слово, чуть не заставила Льюс ней словаться, Лижбана поехала с нами сюда, за город. А теперь жалей. Ой. Откуда у тебя эта штучка? Это? Мэри Джейн тронула камею у ворот. "Господи, да она у меня со школы, ещё мамина". "Чёрт эта жизнь", сказала Элайза, держа пустые стаканы. А мне хоть бы кто что оставил, ни черта носить нечего. Если когда-нибудь моя свекровь укачурится, даже дрёшься как же. Она мне, наверное, завещает свои старые щипцы для льда, да ещё с монограммой. А ты с ней теперь ладишь? спросила Мэри Джейн. Тебе всё шуточки, сказала Элайза, уходя на кухню. Я больше не хочу, слышишь? крикнул ей вслед Мэри Джейн. Чёрт из два. Кто кому названивал по телефону? Кто опоздал на 2 часа? Теперь сиди пока мне не надоест. А карьера твоя пусть катится к чёртовой маме. Мэри Джейн опять захохотала, мотая головой, но Элауза уже вышла на кухню.